Глава 3. Перед испытанием. Им дают лишь одну лучину для того, чтобы подготовиться к испытанию. Тяжело дрожащими руками затягивать тонкие ремни на плечников и приходится Ренейст обратиться за помощью к матери. Смотрит куда угодно, только не на пальцы Йорун, дрожащий от волнения. Слышит, как сбивается ее дыхание, выдавая и без того заметное беспокойство. Ренейст хочет успокоить ее, утешить, но единственное, что может подарить Кюни покой, если останется она в доме, в безопасности, подле ее крыла. Отпустить свое дитя в лес, много зим назад потеряв в его чаще первенца, равносильно проклятию богов. Если бы только наблюдали они за ними, Йорун могла бы винить их в своем горе, только давно пустуют небесные чертоги. Некого ей винить, кроме них самих. Времени не остается. Йорун прижимает дочь к своей груди и та сжимает пальцами ткань платья на спине матери. Стать бы вновь ребёнком, да быть в безопасности у неё на руках. Только не для этого проделала Ренея с такой длинный путь. Ещё не поздно остановиться, отречься от права носить меч на поясе, повесить на стену лук и взять в руки пряжу. Облачить себя в платье и не знать беды. Стать Хакона женой и жить так, как мечтает любая другая. Не желает Ренес себе подобной судьбы, хочет быть равной мужу, а не скрываться за его спиной. Быть может, сложись всё иначе? Разжимает дрожащие пальцы и делает шаг назад, отступая, вынуждая мать выпустить из кольца своих рук. Смотрит Йорун с мольбой, пусть и знает, что слезы не заставят Белолунную отречься от своего выбора. Все сложилось именно так. Не для того была она рождена, чтобы прозябать под защитой стен чертога зимы. Не для того отец растил ее воинам, чтобы отдать другим свою славу. Не для того покоится Хельвард под толщей воды, отдав сестре свою судьбу. Обхватив лицо матери ладонями, Ренейст прижимается к колбу ее коротким поцелуем, выдохнув в золото волос. «Не бойся, я вернусь». Тянет Йорун к ней руки, пытается удержать, но решительно отступает Ренейст, направляясь к двери. Сварог ждет ее подле порога, протягивает лук и колчан со стрелами. Стоит подойти достаточно близко. Солнце Лики смотрит на лунно выцветшими от старости глазами и лишь кивает молча. Она кивает в ответ, и молчаливого этого разговора достаточно, чтобы смогла она улыбнуться. Закидывает колчан на спину и открывает дверь, выходя под свет звезд навстречу своей судьбе. Хакон сидит на ступенях дома Конунга, и взгляд его устремлён в сторону леса. Оборачивается, смотрит через плечо и хмурит брови, заметив на себе её взгляд. Несмотря на то, что сам же и тренирует её, Хакон против того, чтобы проходила ренест испытания. Как может он позволить ей рисковать с собой, отпустить в лес прямо в руки беды? помнит прекрасно медведь о собственном испытании и том, как тяжко было вернуться живым. Но Ренест упряма, и не за это ли любима им? Даже сейчас, напуганная неизвестностью, гордо расправляет хрупкие плечи, и глаза ее глядят непокорно. Они смотрят друг на друга, но ничего не говорят. Да и к чему слова, когда могут они привести лишь к раздору? Хакон кивает, призывая идти за ним и, поднявшись с порога, держит путь в сторону ворот. Подли них должны собраться те, кто желает стать воинами. Кинув мимолетный взгляд на стены безопасного дома, Ренест идет следом, и снег скрипит под ее сапогами. За весь путь они не говорят ни слова, но кожей, словно окружающий их мороз, Ощущает она его беспокойство. Кажется, ей словно не хочет он ее видеть, и волнение становится от этого только сильнее. Как сильно нужна ей его поддержка. Уверена она, что Хакон знает об этом. Но почему же молчит? Неужели так зол? Поборов страх, Ренест подходит ближе, тянет руку и сжимает его ладонь. Смотрит внимательно в глаза, поджимает губы и все же говорит тревожно. «Ты волен злиться на меня, Хакон, но не ты ли говорил, что будешь подле меня в час нужды?» Продолжает он молчать, лишь смотрит тяжело глазами синими, словно самые глубокие воды. Тянет ее к себе, прижимая к крепкой груди, а после отпускает столь же внезапно, продолжая их путь в абсолютной тишине. И знай ренес, что объятие это говорит куда больше слов. Когда приближаются они к воротам, большая часть охваченных волнительным трепетом юношей уже ожидает, когда настанет их испытание. Храбрятся друг перед другом, словно молодые волчата, впервые следующие за отцом на охоту, и ни один не желает думать о возможной гибели. Тролли — опасные твари, и встреча с ними редко проходит бесследно. Только вот сейчас лунно-рожденные юные полны сил, и мертвые боги глядят на них глазницами пустыми, готовые узреть миг их триумфа. Не это ли предел мечтаний мальчишки, не так давно встретившего шестнадцатую зиму? Рене смотрит на них с опаской. Внимание ее привлекает Ньял, Громко смеясь и рьяно жестикулируя, с гордостью вещает о том, с какой легкостью справились пятеро братьев его с испытанием. Разве есть у ярла Звездного холма повод допустить мысль, словно бы младший из его сыновей не вынесет эту ношу? Нет, гордый и решительный ньял не позволит себе принести роду лося подобный позор. Уж лучше погибнет, сражаясь со столь опасным противником, но не опозорит доброе имя своей семьи. Ял замечает ее не сразу, но, увидев, прерывает свой рассказ. Жестом призывает подойти ближе, и слушатели его устремляют свои взгляды в ее сторону. Под этими иглами чувствует Ренес себя неуютно, качает головой отрицательно, отказываясь от его предложения. Дочь Конунга, записавшаяся в отроки, и без того находится под пристальными взглядами. Для чего лишать ей себя последней талики покоя? Хакон оставляет ее, касается пальцами ее плеча, заставляя обернуться и вновь смотрит в глаза, поджимает губы, рассматривая лицо возлюбленной, после чего касается своим лбом лба Ренейст в мимолетной ласке и уходит, позволяя ей собраться перед поединком. Оглянувшись, цепляется взглядом за стоящего подаль от остальных Ови, Тот сосредоточенно проверяет белоснежное оперение своих стрел, и от того, как задумчиво кивает он головой, слегка покачивается тонкая коса, заплетенная у его виска, украшенная бусиной, вырезанной из бирюзы. Ловит он на себе ее взгляд, склоняет голову, приглашая Белолунную подойти поближе. Вновь смотрит Ренест на Хакона, тревожно разговаривающего с ее отцом и несколькими воинами, стоя подле тех самых ворот. Поправив колчан, на дрожащих ногах направляется воительница в сторону Ови. «Неужели боишься испытания, дочь покорителя?» спрашивает он. В голосе Ови звучат волнения, смешанные с насмешкой, и Ренест понимает и сам боится. Товисон уступает иным воинскому умению, и все, на что он может положиться, так это ловкость и ум. Стрелы его разят не хуже меча, ведомого рукой умелого воина, а приезжие из Кальды не всегда решаются побеседовать с сыном Ярла Тови, опасаясь его знаний. Но разве может он внушить уважение и страх другим воинам, для которых важно лишь то, насколько могучим выглядит тело? От того приятнее ему компания Ренейст, дева, идущая тропой воина, вызывает столько же насмешек, сколь и юноша, чей стан тонок и хрупок. «Не думаю, что больше, чем ты, сын Тови», — отвечает она, и взгляд ее вновь устремляется к ниялу. «Не лучше ли будет забыть обиды и объединиться? Усмири гордость, Ови в одиночку с испытанием не совладать». Будущий ярл Ока Одина вздрагивает, словно ударила она его, и смотрит с яростью в серых глазах. Для него принять помощь от Ньяла равно позору после тех слов, что сказал ему Олафсон в Великом Чертоге. «Лучше умрет, сражаясь в одиночку, чем выживет рядом с ним». Но рассудком понимает он, что Ренейст права. Тролли — не редкость подле ракочущей горы, на которой тянет своды к небу его дом, и поэтому знает ови на что они способны. Вздохнув, проводит он ладонью по волосам и усмехается, кинув взгляд в сторону гордого Оловсона. Может и разумно объединиться с ним. Из Ньяла выйдет отличная приманка. Тролли привлекают те, кто скуден на ум. «Попридержи язык, Товисон», — едва ли не рычит она, грубо встряхнув ови за плечо. «Не ты ли в великом чертоге?» — призывал Ньяла к благоразумию, говоря, что слишком много он болтает. Долгие мгновения буравят они друг друга напряженными взглядами и спорят, не повышая голоса, только так и не приходят к единому решению. Гневно взмахнув рукой, обозленная белая волчица отворачивается, думая, что следовало ей сразу принять приглашение Ньяла. Ум Ове — его орудие и слабость. Не видит он дальше того, что знает. Ниял для него лишь настырный мальчишка с дурным нравом и не может разглядеть в нём воина достойного, способного защитить и одержать победу. Коль все мужчины ведут себя подобным образом, то не мудрено, что так сложно им добиться мира друг с другом. Вздрагивает она, заслышав рев боевого рога, вырвавшего её из плена собственных размышлений. Смолкают голоса, и присутствующие поворачивают головы в сторону Хакона, что призывает их подойти ближе. Стоит только ей сделать шаг, как за локоть ее хватает чья-то цепкая рука, и чувствует себя Ренест так, словно огромная птица сжимает ее когтистой лапой. «Удели мне мгновение, Ренест, дочь Йорун», — звучит за спиной тихий голос Хейт. «Я не отниму много времени». Среди народа Луны не принято называть воина именем матери, но Ренеист не противится. Медленно кивает она головой, соглашаясь, и смотрит на Хакона, проверяя, заметил ли он, что не торопится, а не присоединится к остальным. Но в их сторону даже не смотрят, и поэтому отходят они чуть дальше, не замечая и осуждающего взгляда Ови. Нехотя оставляет он их вдвоем, не скрывая своего недоверия к островитянке, но не желает становиться свидетелем их разговора. Ничего, кроме беды, нельзя ждать от женщин, умеющих убивать. Хейт начинает говорить лишь после того, как лучник отходит от них достаточно далеко. «Нас не будут рады видеть в своих рядах, дочь Йорун, ты знаешь это? Они не дадут нам пройти испытания с ними на равных». Хейт говорит храбро и смотрит в глаза. Тонкая прядь чёрных волос прилипает к её нижней губе, когда она поворачивает голову, глядя на собравшихся в стороне от них юношей. Она убирает её одним резким движением руки. Зелень её глаз вновь вглядывается в голубые озёра напротив. Ренест хмурится. «В твоих словах есть истина, дочь Изгерд. Ровным голосом отвечает она. «Не рады нам будут». «Но что я не могу понять? Так твою уверенность в том, что нам будут мешать. Никто из них не падет столь низко, чтобы строить козни». «Нет сомнений». Мысль эту внушила дочери Ярл трёх сестер. Неприязнь Изгерт-Ярл к мужскому роду известна во всех уголках земель детей Луны. Вряд ли найдется тот, кого удивит то, насколько Хейт похожа на свою мать. Оттого, возможно, ни разу еще никто не сватался к наследнице островов. Нет среди мужчин того, кто желает повторить судьбу Эгела-Ярла, едва та понесет дитя. Или, может быть, никто не видит того, какая Хейт на самом деле. Островитянка кривит бледные губы, но не успевает ответить, ведь рог ревет вновь, призывая их. Развернувшись на каблуках, вслушиваясь в скрип снега под ногами, Ренест не успевает и шага ступить, как рука Хейт, неожиданно сильная, сжимает ее плечо. «Я предлагаю тебе союз, волчица», — хрипло шепчет она, усиливая хватку, — «и больше не стану. Подумай об этом». Воительница задевает её плечом, устремившись вперёд. Ренест скалит зубы, глядя ей в спину, но шагает следом. Среди иных занимает она место подле Ови, пылая жаром, но тот не смотрит в её сторону. Быть может, до сих пор таит он обиду за то, что столь грубо одёрнула его, встав на защиту Нияла. Но будь Ове на его месте, не поступила бы она иначе. Неужели, думает, словно не отстаивала бы она честь его имени? В руках Хакона охотничий рог, выбеленный временем и украшенный двумя серебряными обручами. С самого детства Ренейст видела его не единожды. Рог этот хранится у рода волка с тех самых пор, как властителем чертога зимы стал Харберт Ужасный, её прадед. Вспоминается ей, как глядела она на гладкую поверхность, будучи совсем еще щенком, пахнущим материнским молоком. Они собирались перед очагом все трое и, распахнув от восторга рты, слушали рассказы отца о великих деяниях своих предков. Ганнар Конунг говорил им, что сам Рагнар Лодбрак приходится им родичам. Он был Конунгом в те времена, когда шторм настигал Драккара в море, ветра раздували паруса, а солнце и луна сменяли друг друга на небосклоне. Ренест не верит в эти сказки, но отчасти приятно ей представить временами, что воительница, подобная Лагерте, может быть одной с ней крови. Воспоминания о детстве тают, словно дым, когда медведь начинает говорить, обводит внимательным взглядом юноши и дев, что стоят, внимая каждому сказанному слову. Голос Хакона тверд звонок, словно лед, и столь же холоден. От него дружь проходит по костям. Каждый, кто стоит передо мной в свете вечной, встретил свою шестнадцатую зиму и желает назваться воином. Все вы, дети великих мужей, но одна лишь кровь не делает вас достойными. Белолунная сжимает и разжимает озявшие пальцы в взволнованное напряженная, подобная тетиве лука. Видит краем глаза, как постукивает ове порезной крышки кожаного тула, что покоится у него на поясе. Что ж там, каждый из 18 отроков, собранных подле ворот Чувствует, как зарождается волнение в груди. Разве можно их винить? Хакон выдерживает паузу, позволяя им перевести дыхание, но не может возиться он с ними, словно с детьми. Ваши испытания — охота. Кто же из вас не охотился? Все мы равны под лунным светом, и потому есть законы, которые нельзя нарушать. Тот, кто воспротивится им, будет лишён оружия и право называть себя воином потому слушайте внимательно, неразумные щенки. Шагнув за границу леса, будете вы предоставлены сами себе, и никто не сможет помочь вам. Ове щурит туманные глаза, прекращая стучать по крышке Тула. Слова, которые дальше скажет им медведь, важны, потому всё свое внимание направляет он к нему. Озно проходит по их спинам, но с усмешками они поддевают друг друга локтями. Храбрятся, да только каждого страшит участь, уготованная при поражении. Даже сейчас считают себя воинами и не желают иной судьбы. Помимо этого пути, множество иных дорог. Но кто добровольно променяет оружие на посох пастуха, а поле боя на кузницу? В их жилах течет живой огонь, кровь бурлит, вынуждая таять многовековой лед, сковавший кости детей луны. И нет потери ужаснее». Как никогда внимательно смотрят они на Хакона, ожидая, когда же продолжит он свою речь. Тонкости посвящения хранятся в секрете. Никто до шестнадцатой зимы не ведает, какое испытание уготовано. В стенах великого чертога конунг поведал вам, что предстоит, но никто из вас не знает еще, какое условие необходимо выполнить. Медведь оборачивается, кивком головы подзывая к себе одного из стоящих подаль молодых воинов. Тот, встрепенувшись, словно пробужденный от осна филин, несколькими большими шагами приближается к Хакону, протягивая ему маленькую белую шкатулку. С легкостью умещается она на грубой ладони, и отроки, окружающие Ренейс, задерживают дыхание в нетерпеливом ожидании. Сама она, не менее взволнованная, пристает на носочках, стараясь лучше увидеть происходящее из-за крепких спин. На их глазах цепляет двумя пальцами берсерк тонкую серебряную цепочку, за нее извлекая из шкатулки зуб. Выдыхают они, с интересом разглядывая то, что держит хакон в вытянутой руке, подняв над своей головой. Зуб покачивается от резкого движения и больше похож на костяной наконечник стрелы, грубый и неровный. Рене хмурит белые брови, рассматривая трофей воина, чей прах множества зим назад был развеян над фьордами. «Такой трофей должны принести в иконунгу, и оставаться в лесу будете до той поры, пока собственными руками не вырвете зуб из пасти убитого тролля». Хакон стоит спиной к закрытым воротам, за которыми чернеет исполинской стеной мрачный лес. Глядя на него... Рене сглатывает вязкую слюну, кажется ей, словно сквозь изломленные ветви не проникает лунный свет. Нет у дочери Кононга ни малейшего желания ступать на снег под кроны темных елей. Она ощущает его взгляд раньше, чем понимает, что он смотрит, но не торопится смотреть в ответ. Приходится сделать несколько глубоких вдохов перед тем, как посмотреть ему в глаза. И без того знает, о чем хочет просить ее Хакон, Пусть и понимает, что гордячка не подчинится его воле. Даже если б женой ему была, все равно поступила бы так, как надумала. То, как смотрят они друг на друга, не укрывается от бдительного взгляда вороны. Трогает губы ее ядовитая ухмылка и, наклонившись, выдыхает она насмешливо на ухо волчицы. Не ходи за порог, оставайся у ног, как послушный щенок. Злость охватывает в одно мгновение, Ренесь вспыхивает, подобно сухой лучине. С гневным рыком оборачивается она к Хейт, но та лишь невозмутимо смотрит на Хакона, словно бы и не потешалась над ней вовсе. Степив зубы, лунорождённая отворачивается, белая, кажущаяся прозрачная кожа её отдаёт алым от того, как сильно она зла. «Проклятая ворона!» «Но не каждый троль сгодится для охоты», — продолжает, между тем, медведь, убирая зуб обратно в шкатулку. «И не каждый зуб будет принят в качестве трофея. Как же понять, что перед тобой подходящий тролль?» «Не терпелив, Ньял, не в силах больше терпеть он речи Хакона. от чего бы ему не поведать самое важное, что следует знать об этой охоте, да отпустить как можно скорее навстречу своей судьбе?» Иные смотрят на него с недовольством. Наглость Нияла может сыграть с ними злую шутку. Хакон может в наказание лишь дольше держать их подле ворот или, наоборот, отпустить, не сказав всей тайны. И будет это на совести сына ярла звездного холма. С мольбой смотрят белая волчица в глаза берсерка. Не в ей стоять пред вековыми вратами в бесконечном этом ожидании. «Уж лучше, скорее, наступит детский ее кошмар, чтобы быстрее могла она его покинуть!» Складывает Хакон руки на груди, фыркает насмешливо. «И как он, такой могучий воин, позволил хрупкой голубоглазой девчонке повелевать с собой одним только взглядом? Стоило бы помучить ее отомстить за то волнение, что бередит его душу, но не может поступить столь низко по отношению к ней!» Зуб будет считаться трофеем, если принадлежит молодому троллю-мужчине. Коль задумаете обман, то знайте, что в чертоге зимы есть мастер, прекрасно осведомленный о том, как же отличить нужный зуб. Запрещено нападать на самок, коих в тролльем роду остается все меньше, детенышей и стариков, ибо победа над ними не принесет вам чести. Воин, страдающий от малодушия, позорит свой род». Опозорить свой род куда ужаснее, чем участь не стать воином. Не справившись с заданием, не добыв зуб, теряют они возможность добыть славу на поле боя, но сохраняют право ступить на иной путь. Позор с рода можно смыть лишь собственной кровью. Нервничают они еще сильнее. Их окон ухмыляется, глядя на них. Да, суровые испытания, выпадающие на долю тех, на чьих губах еще не обсохло материнское молоко, но истинного потомка Одина не сломить трудностями. Повернувшись к воинам, прошедшим испытания лишь зиму назад, медведь благосклонно кивает головой, и те спешно открывают ворота. Тяжело поддаются они, не желают выпускать несчастных детей из своих безопасных объятий. Хакон пристально смотрит на тех, кому предстоит проверить, на что же они способны, и дает им последний совет. «Не рискуйте собой напрасно, будьте благоразумны, вы не боги, и жизнь у вас всего одна». Слова «хейт» звучат тихо, но едва слышимые заставляют кожу Ренест покрыться мурашками, словно бы холод добрался до самых ее костей. Нам ли не знать, что и бессмертные боги умирают? Распахнуть ворота оказывается не так просто. Те скрипят столь пронзительно, что больше это похоже на вой. Чёрной пастью зияет перед ними мир за пределами этой ограды, пугает, пробуждая ужас древний и первобытный. В немом оцепенении стоят они перед распахнутыми воротами, едва ли не разину форты С детства знающие запрет не могут заставить себя сделать решающий шаг, смотрят в неуверенности и ждут храбрости у других. «Не ходи в лес один, коль хочешь жить!» «Хвосты поджали, щенки трусливые!» рявкает Хакон. «Недостаточно долго ждали?» Ньял набирает в легкие больше холодного воздуха и с воинственным криком срывается с места. Сухая лучина не успела бы догореть, как и другие, подхватив крик Олафсона, бросаются следом за ним. И кажется, северянки словно вовсе не к лесу несут их крепкие ноги, а к стенам чужеземного города залитого солнечным светом. Слышится ей тревожный звон колоколов, крики женщин, стремящихся спрятаться за крепкими дверьми, звон оружия в руках мужчин, готовящихся защищать свой дом. Да только что могут они против воинов Одина? Они викинги, дети Севера. Куда, солнцерождённым, тягаться с ними? Опьянённая Ренеис кричит, ноги ускоряют свой бег, бок о бок с другими воинами, равными ей и когда поднимает она над головой круглый щит, защищаясь от обрушившегося на них града вражеских стрел, видение исчезает. Вместо солнечного города, готового пасть к их ногам, перед Реннейст возникает лес из её кошмаров. Спесь сыплется с них, как снег с еловых ветвей, замирают лунорожденные перед деревьями, скованными льдом, и не решаются шагнуть дальше. Чёрные стволы темнеют на белом снегу гниющими ранами. Ветви переплетаются между собой, сплетая сети, заманивая в самую чащу. «Не ходи в лес один, коль хочешь жить!» Так говорят матери своим детям, стараясь сохранить от беды. Так говорила своим волчатам Йорун, прежде чем глупые щенки нарушили непреложный закон. «Не ходи в лес один, коль хочешь жить!» — шепчет Ренея с одними губами. Ове, оказавшись рядом, кладёт ладонь на ее плечо, поддерживая, и она шагает следом за ним под своды вековых исполинов. Пробираясь в самое сердце леса, позволяя ему поглотить себя, Ренес ни разу не оглядывается на оставшиеся позади стены чертога зимы. Пришло время шагнуть навстречу своей судьбе.